Девятнадцать часов сорок три минуты. Плеск, набираемый в ванну воды, позволяет Жан-Пьеру обрести некое подобие безмятежности. Будь он одним из тех успешных богемных парижских неженок, которые внушают ему одно только презрение, хотя и не без примеси страха приобрести с ними сходство, обязательно купил бы себе записи звуков природы. Дождь в тропическом лесу, океанский полдень, пение птиц в Калифорнийском округе Сунома. От этих мыслей ему захотелось налить ещё бокальчик красненького. Решение его алкоголизма, пожалуй, в том и состоит, чтобы без конца слушать альбом Успокоительные звуки природы и лечение музыкой эмбиент. Расслабившись, он обводит глазами помещение и вдруг видит перед собой платье. То самое, в цветочек, на подлокотнике дивана. Что же такое взбрело в голову Изабель? Это что, неудачная шутка? Провокация? Идиотский розыгрыш? Этого он не узнает никогда, да оно и к лучшему. Жан-Пьер встает, берет платье, подходит к зеркалу и прикладывает к себе, как зачастую поступают в магазине, когда лень тащится в примерочную кабину. Отводит голову назад, чтобы лучше видеть. Красивая одежка. Без особых изысков, но просто красивая. Изабель очень даже подойдёт в её стиле. Какого чёрта же не в голову пришла мысль утверждать, что оно куплено для него. Что ни говори, а женщина она всё же любопытная. Его снова заливает приступ нежности. Изабель обладает неизменным даром удивлять и никогда не прочь посмеяться. Поэтому даже если нынешняя мизансцена пошла не так, Мысль о том, что жена по-прежнему способна на такого рода вещи, приносит успокоение. Это платье и есть одно из подобных проявлений. Посмеяться. Вот что надо будет сделать в сложившейся ситуации. Разве это не лучшая реакция на нее? Ведь что ни говори, а вся эта мирская суета зачастую представляет собой лишь мимолетный абсурд да безобидное недоразумение. Раньше же ему удавалось воспринимать все не так всерьез. Юмор. в качестве защитного барьера. Лучший способ избежать бури в том и заключается, чтобы переждать её, чуть оградив себя от неё, но при этом широко улыбаясь. Повлёкшись мысля на примеркой платья, Жан-Пьер даже не услышал, как на пороге гостиной выросла жена. Её поступь почти так же легка, как и раньше. Она секунду смотрит на него в щёлочку, потом входит в комнату. Эге, -э, да у нас я вижу наметился прогресс? Что? спрашивает он, подпрыгнув на месте. Значит, сказать, что платье тебе не нравится, ты всё же не можешь, так? Жан-Пьер смущённо возвращается к дивану и садится. Я и не говорил, что оно мне не нравится. Сказал лишь, что не хочу его надевать только для того, чтобы повеселить мадам. Не вижу здесь ничего смешного, ну да ладно. Могу я задать тебе один вопрос? Давай. И забыли уже по горлосы так атаклизмами, вот уже более часа сотрясающими их квартиру. Поэтому, хотя и лучится спокойствием, всё же желает получить ответ на вопрос о душевном состоянии мужа в данных обстоятельствах, напрашивающийся сам с собой. А ты обещаешь мне не злиться. Жан-Пьерру эта речевая предосторожность ровным счётом ни о чём не говорит. Почему ты не хочешь надевать это платье? Ты только погляди на неё, а? Она даже не думает прекращать. Нет, ну это вопрос-то не может быть. Ты обещал мне не злиться. Это невозможно. Ничего не понимаю. Если оно тебе нравится, то почему ты не хочешь его надеть? Тебя что, заклинило? Заклинило, заклинило. Ничего подобного. Изабель, все этими закидонами ты начинаешь допикать меня уже всерьёз. Да нет, тут и дураку ясно, что заклинило. Я ведь всего лишь тебя спрашиваю, почему ты отказываешься надеть это платье? Задаю простейший вопрос. А ты не желаешь мне на него отвечать? Закрылся в своей раковине как моллюск. Жан-Пьер очень хотелось бы, чтоб рядом оказались свидетели его травли и подтвердили, что это женщина, его жена, просто в шарик его раскатала, а теперь пытается, желая ему смерти. Ну вот дожили. Ты меня уже моллюском обзываешь? Откройся, миру, дорогой мой. Откройся, говорит она, сопровождая слова жестом, как повитуха за работой. Откройся и на день плати. Я тебе не курица и не моллюск, поэтому о том, чтобы напялить эту тряпку и речи быть не может. Да что же это такое, а? Хрень какая-то. Всё так же держа в руках одежку, он изо всех сил старается её разодрать. Тонкое хлопчатобумажное полотно сопротивляется меньше секунды. Он замирает, сжимая в ладонях два ощетинившихся неровными нитками обрывка. Изабель, ошеломлённая от скорости и свирепости действий мужа, застывает как вкопанная, широко разинув рот. Швырнув на пол куски платья, Жан-Пьер падает на диван. Он больше не может. Его тошнит. Тошнит от жены. Тошнит от Дешанеля. Тошнит от поля и Саланш. Тошнит от Греты Тунберг. Тошнит от высокотехнологичных штопоров, напрочь отказывающихся работать. Тошнит от необходимости аргументировать отказ ехать в Лабурбуль к монахам, которые жрут киноа. Кашнит от этого платья в цветочек. И тошнит от себя. Немного подождав, пока минует буря, ошарашенная Изабель осторожно двигает губами. Ты спятил. Я купила тебе в подарок платье и всего лишь попросила его примерить. Спокойно пыталась понять, почему ты мне в этом отказал. А ты его порвал? Тебе надо лечиться, бедный мой друг. Ты совсем рихнулся, окончательно и бесповоротно. На гостиную вкратчава опускается безмолвие. На этот раз Жан-Пьер, лишившись последних душевных сил, вытягивается на диване во весь рост. Теперь, когда за его спиной Изабель, картина напоминает сеанс психоанализа. Неподвижно глядя в потолок, он начинает говорить, обращаясь не столько к жене, сколько к воображаемому врачу в кабинете которого позволено жаловаться. Мне надо лечиться. Как же так? Она хочет, чтобы я надел на ужин платье в цветочек, а лечиться надо мне. «Так оно и есть». Жан-Пьер рывком садится. «Изабель, это уже ни в какие ворота не лезет! Что за вздор ты несешь? Это я несу вздор? Да еще какой! Ты потеряла тормоза, деточка моя. Бредишь, дальше некуда. Не знаю, есть ли в Кошене психиатрическое отделение, но тебе точно надо туда забежать. А может, даже и полежать». Тебе не в лабурбуль надо, а в психушку. Слышишь, Изабель, в психушку. В голове Жан-Пьера путаются мысли, и он ничего не может с этим поделать. На этот раз можно не сомневаться. Вечеринка пошла псу под хвост. Ни он, ни она уже не отступят. Слишком уж много друг другу наговорили. Причём псу под хвост улетела не только вечеринка, но и их совместная жизнь. Как после такого существовать дальше под одной крышей? Это все, конечно, какое-то время бродило, но теперь явно выплеснулось через край. Жан-Пьер быстро начинает соображать, думает о разводе и не сомневается, что Изабель будет поистине ужасна. Его восхитительная, понимающая жена превратится в настоящую гарпию, порвет его в клочья, в точности, как он только что порвал платье. И от него останутся только обрывки с торчащими во все стороны нитками. в гневе она отнимет у него всё. На мебель ему наплевать, она для него пустой звук. Но Элоди, семья, друзья и весь мир точно встанут на её сторону. Она физически и морально посадит его на кол. Да и финансово тоже. К тому же ей стараться особо не придётся. Ему решимости не хватит цепляться за мир вещей и людей, которые уйдут из его жизни вслед за женой. Когда останется лишь смотреть Как тот будет отдаляться, чтобы в скорости исчезнуть навсегда. Убеждать их остаться? Как бы не так. Он знает, что совершенно на это не способен. Этот матч она выиграет не в результате нокаута, а лишь из-за неявки соперника. А знаешь что? Я не буду тебе его дарить. И не поддамся ни твоей злости, ни плохому настроению, ни прочим заморочкам, на которых ты повернулся. Я выше и сильнее этого. С этими словами выходит, и забыль выходит, мгновение спустя Жан-Пьер слышит, как она копается в спальне. Что она опять задумала? В его душе поднимается тревога. Нет, это никогда не кончится. Вернувшись в гостиную, она улыбается решительной бесцветной улыбкой кандидата демократа в американский сенат и показывает мужу ещё одно платье в цветочек. точно такое же, как предыдущее, лишь чуть другого оттенка. Мой дорогой, я с полным спокойствием заявляю, что купила в магазине два платья не в состоянии определиться с цветом. Поэтому теперь ты проявишь благоразумие и поведешь себя, как большой мальчик. Пойдешь, примешь ванну, а когда прибудут Поль и Соланж, выйдешь и ты, и хорошенько высохнешь. Можешь чуть подвести глаза, почему бы и нет. Но самое главное, наденешь это платье. Але оп! Нагишом шагом марш.